Глава 5. Тёмный фонарь. Бодлер не любил свою эпоху, которая в его глазах была ознаменована наивной верой в прогресс, доктриной прогресса во всех его ипостасях: технический, социальный, моральный, художественный, единственный мыслью XIX века. Существует одно ходячее заблуждение, которого я боюсь, как огня. Я имею в виду идею прогресса. Это изображение нынешней ложной философии запатентовано без гарантии со стороны природы или божества. Этот новомодный фонарь лишь тусклый светильник, изливающий мрак на все области познания. С его приближением никнет свобода, возмездие исчезает как дым. Тот, кто хочет осветить путь истории, должен прежде всего потушить этот коварный фонарь. Нелепая идея прогресса, рассветшая на гнилой почве нынешнего самодовольства, сняла с нас бремя нравственного долга, избавила души от груза ответственности, освободила волю от всех уз, которые накладывало на нее стремление к совершенству. И если этому удручающему безумию суждено продлиться еще долго, оскудевшие народы, убаюканные мягкой подушкой фатализма, бездумно погрузятся в мир. подремоту отрехления. Такое самоуспокоение само по себе является симптомом уже вполне зримого упадка. Столь жёсткую диатрибу против идеологии прогресса Бодлер сочиняет во время Всемирной выставки 1855 года. Это гигантское празднество было организовано имперским режимом, чтобы заявить о приверженности к прогрессу, Через несколько лет после лондонской выставки 1851 года, открывшей моду на подобные промышленные торжества, Бодлер измышляет иронические оксюмороны, чтобы уловить всю противоречивость прогресса. Это и новомодный фонарь, и тусклый светильник, то есть фонарь отнюдь не волшебный, а изливающий мрак. Друг Бодлера Поэт и фотограф Максим Дюкан, сопровождавший Флабера в путешествии на Восток, восторженный любитель технических новшеств, незадолго до того разозлил Бодлера своим поэтическим сборником «Современные песни». Это прогрессистский и позитивистский гимн, опубликованный по случаю открытия выставки, наивное словословие «Пару, газу и электричество». Бодлер насмешливо посвятит ему в 1861 году последнее стихотворение Цветов зла Плавание. Он даёт матери земли извечный бюллетень, а именно всё туш комедию греха, описывающую мир как оазис ужасов песчанности тоски. Подаренное певцу прогресса плавание с наслаждением разрушает всякую веру в прогресс. Подобный энтузиазм пробуждает в Бодлере гнев на материализм современников, которые полагают, что нравственность и искусство движутся тем же путём, что и наука и техника. Бодлер разоблачает философию эпохи Просвещения, идею о совершенствовании человека и его врождённой доброте. В его глазах эта ересь пошла от Руссо, и она провоцирует упадок нравов. Поскольку мы ожидаем, что в ходе истории природа человека улучшится, а потом можно и не напрягаться, ведь мы прогрессируем независимо от нашей воли, неизбежно во время спячки. Для Бодлера человек по существу своему порочен, будучи поражён первородным грехом, и доктрина прогресса в приложении к нравственности скрывает зло, неотъемлемо присущее человеческой природе. поэт сердится на виктора Гюго, одураченного всеми этими глупостями, свойственными XIX веку, и выдвигает в противовес собственную истину. Увы, сколько бы нам ни обещались незапамятных времён улучшения нравов, мы всегда будем встречать довольно следов первородного греха, чтобы признать его неизбывную реальность. Бодлер был пессимистом, хотя слово это вошло в обиход лишь в конце века, прежде всего благодаря именно его влиянию. Спросите у любого благонамеренного француза за всегдатае своего кафе, где он каждый день читает свою газету, как он представляет себе прогресс. Он ответит, что прогресс это пар, электричество и газовое освещение, неведомые римлянам чудеса. Что эти изобретения исчерпывающе доказывают наше превосходство над античным миром. Какой же мрак царит в его замороченном мозгу, как причудливо перемешались в нём понятия материального и духовного порядка. Бедняга настолько сбит с толку и американизирован заократической и индустриальной философией, что начесто утратил представление о различии между миром физическим и миром нравственным, между естественным из сверхестественным. Нельзя применять понятие прогресса к нравственной сфере, поскольку человек, человек естественный, то есть отвратительный, остаётся неизменным. Как пишет Бодлер в моём обнажённом сердце, теория истинной цивилизации. Цивилизация это не газ, не пар, не вращающиеся столы, это сглаживание следов первородного греха. Несомненно, Бодлера больше всего возмущают догмы прогресса в приложении к искусству, будто современное искусство может отменить искусство прошлого, исключить всю его ценность, будто искусство прошлого перестаёт быть искусством. Когда кто-либо превозносил перед Лэкруа великую химеру нашего века, раздутую точно чудовищный воздушный шар, идею неограниченного совершенствования и прогресса, он гневно спрашивал: "А где же ваши Фидии?" Где ваши Рафаэли? Делакруа не был одурачен прогрессом и потому был учителем Бодлера.